Глава 16. Ева. Второй день я безвылазно сидела в своей комнате. Всё думала о маме, перечитывала её письмо снова и снова и просто ничего не хотела. Наверное, я бы ещё не скоро рискнула выбраться, но ближе к обеду в дверь раздался стук. А когда я не среагировала, дверь всё же открылась, и на пороге появился Никас с подносом в руках. "Привет", сказал он, не проходя. "Ты совсем не ела со вчерашнего дня. Вот" Он неловко кивнул на еду и вопросительно посмотрел на меня. Можно? Сегодня он был совершенно другим, не тем диким, напористым парнем, который напугал меня вчера. Он будто шёл по минному полю, настолько напряжён и осторожен был. "Заходи", позволила я, настороженно глядя на брата. Да, я по-прежнему считала его братом, пусть и оказалось, что мы и не родные. Никас прошёл и поставил передо мной поднос. Удивилась ли я тому, что на нём было исключительно то, что я люблю? Если честно, то да. Я была уверена, что он давно не особенно обращал на меня внимания за завтраком или обедом. И вот надо же. До этого момента я и правда не хотела есть. Но стоило увидеть то, что принёс Ник, как желудок предательски заурчал. Встройте себя не дотрогу я не стала, молча принялась есть. В конце концов, если чувство вины заставило Ника сопозаботиться обо мне, пусть так. Я не гордая, поем. Тем более, что было и правда вкусно. И это совершенно не значило, что я забыла все его тиранские замашки. Брат терпеливо ждал, не мешал. И даже какно отошёл, чтобы не давить своим взглядом. Опять же, удивительно, он будто решил сегодня примерить на себя совершенно иную роль, и это настораживало. "Спасибо", сдержанно произнесла я, закончив и сложив всю посуду стопочкой. "Поговорим?" Он пытливо посмотрел на меня, я, внажидая сопротивления, Наверняка даже придумал аргументы, чтобы всё же заставить обсудить то, что негласно висело между нами. "Давай", в глазах Ника промелькнуло удивление вперемешку с облегчением. "Я хочу извиниться за своё поведение вчера", добавил он, заметив моё недоумение. "Я не должен был срываться на тебе, просто..." Ник рассеянно запустил руку в волосы, испортив свою идеальную причёску, мотнул головой, словно о каким-то своим мыслям, и снова посмотрел на меня. Я, в общем, я был шокирован тем, что узнал и не удержал себя в руках. Я заметила, ехидно ответила ему. И что дальше? Сделаем вид, что ничего не было? А ты хочешь? Чего? Чтобы всё было как раньше. Смотря, что ты под этим подразумеваешь, осторожно ответила я. Если ты про наши споры и твою тиранию, то нет, спасибо. Впрочем, если ты решишь оставить этот вариант, я потерплю. До свадьбы. Наверное, даже себе я бы не рискнула признаться, что намеренно провоцировала Никоса. Наш поцелуй и его слова я помнила очень хорошо, но пока не понимала, как к этому относиться. Вчера всё было слишком на эмоциях, но сегодня, сегодня мы оба остыли, и кто знает, что за позиция теперь у брата. Он стиснул зубы и зло прищурился. Что ж, кажется, про мой брак его мнение не изменилось. Ты правда хочешь замуж за Алана? О, так теперь ты решил всё же поинтересоваться моим мнением? Я не косёкся, шумно вдохнул, словно борясь сам с собой. Выглядело это забавно, но в то же время, зная причину подобного, мне было не до веселья. Да, теперь я хочу спросить твоего мнения. Прости, что раньше вёл себя как идиот. То есть, для того, чтобы вспомнить, что я живой человек, нужно было найти письмо с откровениями моей мамы? Да? Без этого ты считал нормальным то, что устроил. Во взгляде Ника были сожаление, боль и, кажется, отчаяние. странное сочетание, которое я никогда не видела в нём. Я ошибся, Ева, очень сильно, и не снимаю с себя вины, неожиданно признался он, присаживаясь рядом. Так я не могла видеть его глаз, но сейчас так было даже проще, нам обоим. Я так долго пытался вырвать из себя то, что считал недостойным и грязным. Я не имел права тебя пачкать, понимаешь? Поэтому, как дурак, старался отдалиться, потому что боялся сорваться, боялся, что спровоцирую тебя, что испорчу тебе жизнь. В его голосе звучало настоящее отчаяние. Я замерла, пытаясь осмыслить происходящее. Как? Что? Почему именно с нами? Когда отец отправил тебя учиться, я с ним поругался, кричал, что ты не должна быть одна, что мы семья. Я тогда не понимал, почему он так поступает. Не видел, какая тоска в его глазах. Думал он о черствел, наплевал на всех. Ты зря злишься на него, он любил тебя, Ева, клянусь, любил. Просто обездаури он. Я я не понимал его, кричал, спорил. Пока они оказался в похожей ситуации, когда часть тебя просто не может быть рядом. Я была всего лишь напоминанием о любимой женщине, прошептала я Аснова, ощущая болезненный укол в сердце. Я понимаю, с дочерью он бы так не поступил. Ник горько усмехнулся. Ты была для него дочерью. Он ведь не сразу тебя отослал. Ты не помнишь, но тогда дела в фирме пошли не очень. Отец пропадал там, а однажды, он тяжело вздохнул. Однажды ему едва не приставили дуло к виску, потому что он перешёл дорогу не тем людям. Так это была забота, да? Ты сейчас хочешь обелить его действия, огрызнулась я, нервно спрыгивая с кровати. Теперь типа расскажешь правду, что же ты раньше молчал? Отец запретил говорить, а я тогда не понимал, не знал, насколько всё было серьёзно. После смерти Лауры он стал вести рисковые проекты, и один из них стал последним. Ему помог дядя Лео. Это сейчас я знаю подробности, когда стала разбираться с некоторыми архивами после смерти отца. В то время меня просто отправили на учёбу, мотивировав тем, что нужно пройти стажировку. Я тогда этого тоже не знал. После уже выяснила, что он просто защищал нас обоих, особенно тебя, Ева. Ты можешь не верить, но он трясся над тобой куда больше, чем надо мной. Именно потому, что ты, дочь Лауры. Хочешь сказать, он просто на время меня отправил, так если всё решилось, почему не вернул Я всё ещё не верила в это всё. Слишком болело внутри. Из-за меня, глухо ответил Никас и поднял взгляд. Сейчас я понимаю, что дело было во мне. Что? Нет, ты врёшь. Зачем? Думаешь, я сам рад этому? Перед смертью он просил тебя приехать, требовал, чтобы я привёз тебя, потому что он хотел поговорить с нами обоими. Теперь я понимаю, зачем. Он хотел рассказать правду. Подозревал, что не доживёт до праздников и твоего планового визита. Я дурак тогда не понял, махнул рукой, решив, что когда поправится, тогда и обсудим все. А он Никос выглядел потерянно, расстроено даже. Пусть и я злилась на отца, были причины на это. Но ведь для брата он оставался близким человеком. И откровенно говоря, до этого момента я как-то не задумывалась, каково было ему потерять папу. Ник всегда держал маску спокойного и невозмутимого парня, словно не было в нем ни эмоций, ни чувств. Почему? Почему из-за тебя? напряженно спросила я. потому что он понял, что я вляпался в тебя. Наверное, интуитивно я ожидала подобного ответа. Одновременно не хотела слышать и мечтала об этом. Часть меня была до сих пор обижена за всё, что творил Ник, но вторая это была странная удовлетворённость, что это всё не просто так, что на самом деле Ник срывался, злился и ругался со мной только потому, что любил. Ведь меня больше всего убивало и ранило именно безразличие. Когда мы увиделись с тобой после долгого перерыва, Я даже не сразу узнал тебя. То есть вроде умом понимал, что сестра, но внутри, чёрт, ты не представляешь, кем я почувствовал себя, когда понял, что со мной. Ты тогда сбежал. Вспомнила я тот самый Новый год, когда так ждал брата, а он едва ли перекинулся со мной словами и быстро исчез, словно его и не было. А что мне было делать? Развёл он руками. Признаться, что я хочу свою сестру? Да я чуть с ума не сошёл, когда почувствовал себя грёбаным извращенцем. Ты признался отцу, Конечно нет, возмутился он. Сказал, что останусь дальше в филиале поработать. Когда он заикнулся, что ты вернешься домой, но не остался. Сейчас я вспомнил о тот разговор с отцом. Он и правда сначала дал мне понять, что уезжать не придется, а затем довольно жестко заявил, что я буду и дальше учиться там, за границей. По крайней мере до совершеннолетия. Улетало я тогда в слезах. Нет, но не по своей воле. Тоже отец заставил. Не совсем, вздохнул Ник. Пришлось вернуться в главный офис, потому что кому-то нужно было занять место отца, пока он ляжет на операцию. У меня складывалось такое странное ощущение, что я узнавала про каких-то совершенно посторонних людей. Столько всего оказывается произошло, а я ни сном ни духом. Он не хотел, чтобы ты знала. Уже тогда у отца было плохо с сердцем, а после той попытки рейдерского захвата он никому не доверял. Так и вышло, что ему пришлось оставить меня, а тебя отправить обратно. Но тогда я не понимал этого, поругался с ним даже, а он в лоб спросил, почему я защищаю тебя, дескать, может, влюбился? И я просто испугался, сбежал. Снова. Вздохнула и села обратно на постель. Ника смотрел в упор, я каждой клеточкой ощущала это, но не могла посмотреть в ответ. Просто не знала как. Все казалось слишком запутано, слишком сложно. Я, как Алиса, провалилась в нару, и чем дальше заходил разговор, тем больше секретов вскрывалось. Есть что-то ещё, о чём я не в курсе, наконец спросила я. Брат молчал, но когда я не выдержала и посмотрела на него, взгляд его мне не понравился. Может, я зря задала этот вопрос? Может, лучше и не знать ничего? А тебе этого мало? с какой-то горечью спросил он. Ты права в том, что осталась одна, по сути, но из-за меня, не из-за отца, Он хотел оградить тебя от моего нездорового чувства. Это я виноват. Ты, ты должен был сказать. Сдавленно прошептала я. И ты не имел права решать свои проблемы за мой счет. Теперь уже Никос встал и отошел от меня, отвернулся. Молча стоял какое-то время, а я все ждала, надеялась, что он может хоть как-то оправдать это. Черт, да я готова была сама его оправдать. Потому что глубоко в душе не хотела, чтобы мы перестали общаться, чтобы снова появилась та стена из равнодушия, которую он выстроил между нами. "Не имел", наконец произнёс он. "Я очень виноват перед тобой, Ева, очень". Голос его звучал глухо, даже потерянно. "И что теперь нам делать со всем этим? А чего бы ты хотела?", спросил он, резко развернувшись ко мне. Я была не готова снова смотреть ему в глаза, но застыла, будучи не в силах отвести взгляд. Брат всегда был красивым, сильный, харизматичный. В детстве я мечтала о том, что мой принц будет именно таким, похожим на Никаса, решать самой все, что касается моей жизни. То есть свадьбу отменять не станешь? Едко спросил он. А даже если и так, то что? Аллан, нормальный парень. Тогда ее отменю я. Вот теперь брат стал собой, горящие взгляды, жесткий, бескомпромиссный тон. Ничего не меняется, да, Ник? Ты снова у руля. Послушай, так будет лучше для тебя. Да откуда ты знаешь, что для меня лучше? Ты каждый раз твердишь одно и то же. Но правда в том, что ты, одержимый своими чувствами идиот, и ни черта ты меня не любишь. Ты не права. Да права я. Тот, кто любит, думает о любимом человеке, а не о том, как бы удовлетворить свои потребности. Ты хотела обезопасить себя, приказал мне выйти замуж. Выяснила, что можно поддаться собственной слабости. Всё, забудь про жениха, а может, я не хочу Может, я влюбилась? Ника вспобледнел, нервно сглотнул и даже сделал шаг ко мне, но я тут же отступила. Что значит влюбилась? Валана? А ты думал, у меня камень вместо сердца? Или что я кукла бесчувственная? Представь себе, мне могут нравиться парни, другие парни, не ты. Если ты про своего Дена, то этот недоумок тебя не достоин. Он таскается по стрип-барам и зажигает с продажными девками. Ты следил за ним ради твоей безопасности? Как будто так и надо, ответил Ник. Ты псих, закричала я. Недоумок, это моя жизнь, сколько же тебе говорить? И мой выбор. Ты достойна лучшего, Ева, рявкнул в ответ брат. А лучше это, конечно же, ты. Да, тут я просто выдохлась. Поверила, что Ник сможет быть другим, повелась на его слезливые слова о прощении. Дура, трижды дура. Слушай, я, я с ума схожу, стоит только подумать, что ты, нервно заговорил он. Судя по выражению лица, о своем срыве он уже жалел. Ты нужна мне, Ева, и всегда была нужна. Я люблю тебя, люблю не один год. Прости, что все вот так, но я не отступлю и буду бороться. Даже если ты на зло мне выйдешь замуж за Бестужева, я тебя заберу у него. Я что по твоему? Вещь? Нет, ты мое сердце. Просто ответил он, выбивая у меня из-под ног землю своим признанием. Я пытался жить без него. И получалось у меня откровенно хреново. Я пытался научиться не чувствовать, отрезать всё живое, забыть обо всём, что связано с тобой. Но правда в том, что у меня выходило из рук вон плохо. Я смогу без тебя, Ева, смогу, но не хочу. Хватит, прошептала я раздражающим голосом. В глазах уже наклёвывались слёзы, и я едва сдерживала их, чтобы не броситься к нему. Таким он был сейчас открытым. Прекрати, не дави на меня. Я прошу тебя дать мне шанс, дай нам шанс. Я всё для тебя сделаю. А если я не хочу, не хочу, понимаешь? Ты мой брат. Зажмурилась я, буквально крича. Посмотри на меня, мягко произнёс Никас, оказавшись слишком близко. Его пальцы нежно прикоснулись к моему лицу. Посмотри на меня, рыжик. Старое, позабытое прозвище царапнуло в груди, отдаваясь странным привкусом. Я не обижу. Открой, пожалуйста, глаза. Я не выдержала, послушалась. Повтори, скажи это ещё раз. Скажи, что я тебе только брат и всё. Я открыла рот и пыталась. Правда, пыталась, но вместо слов вышло невразумительное мычание. Отпусти. Никогда, маленькая моя девочка, тихо прошептал он, осторожно прикасаясь губами к моим. Я понимаю, что тебе нужно время, нам обоим. Я лишь прошу не рубить с горяча. Пожалуйста. Я все же вывернулась из его рук, но вместо свободы ощутила странное чувство пустоты. Все это через чур для меня. Согласен, Ник особнял меня слишком неожиданно. Я даже не успела возразить, как он прижал меня к своей груди, и я промолчала. Пусть так, пусть сейчас я побуду немного слабой, а потом подумаю, как быть дальше. Я хочу побыть одна. Хорошо, последовал весьма ожидаемый ответ. Хочу прогуляться по городу, или я снова под замком? Хватка Ника стала чуть крепче. Я отстранилась и осторожно посмотрела ему в глаза. "Нет, конечно, нет", наконец ответил он. "Я мог бы составить тебе компанию. Я хочу одна, без тебя". Я буквально видела, как боролся со своими демонами брат. "Если тебе это нужно", выдавил он с трудом. "Тебя отвезёт водитель. Мне просто необходим был глоток свежего воздуха и свободы. Иначе я бы просто сошла с ума. Нужно было успокоиться и как следует обдумать всё то, что узнала". понять, как относиться к этому, а главное решить, что делать дальше, и с ней, и со свадьбой, и с побегом.